Глава десятая Конный отряд Девьера, крупной рысью, иногда и вскачь, Несся почти без роздыха. Приходилось за ночь успеть добраться до усадьбы Михаила Петровича, Куда обыкновенно отправлялся Антон Девьер после своих подвигов. Чужие угнанные лошади были поличным, Или, как братья выражались, концом, который надо было скорее хоронить. На заре, когда чуть бреждел свет пасмурного и сырого осеннего утра, отряд выезжал в большое село, расположенное на берегу Дона. Отдельно от крестьян в полуверсте расстояния виднелась большая усадьба на голом месте без единого дерева, не только сада. Граф Михаил Петрович сам лет десять назад выстроился здесь, на пустынном и песчаном берегу Дона, а все посаженное им ради предполагавшегося сада погибло и не было возобновлено. «И без аллеек до да цветочков проживу», — объяснил Михаил Петрович. «А кто хочет гулять, вон лес, лучше всякого сада». Большой каменный дом с флегелями и службами стоял в глубине широкого и просторного двора, прислоняясь к холму, поросшему густым лесом. Здесь непроницаемая чаща на целую версту в окружности была не тронута владельца. Топор за все десять лет ни разу не стукнул в лесу. Ни единой ветки никто не тронул здесь, и поэтому, несмотря на близость жилья, в лесу водились и всякая птица, и всякий зверь. Тому назад лет семь в Придонске вдруг появилось много народу. Было пригнано до двух сотен человек рабочих из-за дона. Вскоре закипела работа около усадьбы. Крестьяне Придонска говорили, что барин хочет вырубить весь лес сразу, но, однако, ошиблись. Близ усадьбы начались земляные работы. Что делали пригнанные рабочие, об этом шел говор лишь в тихомолку. Был строжайший указ от барина графа, Не болтать и даже не сметь любопытствовать, какой такой работой занят пришлый народ. Разумеется, крестьяне Придонска все-таки узнали вскоре, в чем дело. Граф раскапывал холм. В надежде найти золотую руду, он рылся в земле под лесом, и, должно быть, далеко ушел он вглубь, так как целое лето сотни вазов с землей ежедневно проезжали от лесу к реке и многое множество земли было высыпано в батюшку Тихий Дон. Зачем не валили землю рабочие среди поля, никто понять не мог. Казалось, что барин хочет, чтобы не оставалось следов от его затеи. Несмотря на строгий указ молчать о том, что они делают, наемные рабочие молчали, пока работали. Отпущенные и рассчитанные осенью, Они разнесли весть далеко кругом, что вырыли в Придонске целое подземелье. Пущенный слух обыскании руды был, конечно, уловкой графа де Вера. У него явилась прихоть иметь около дома другую подземную усадьбу в несколько отделений. Под холмом был дом с горницами, были сараи, и конюшни со стойлами, погреба и кладовые. Если бы граф Михаил Петрович захотел теперь, то мог бы в три дня исчезнуть с лица земли со всем своим имуществом, с дворни, экипажами, конями и со всем скарбом от мебели до посуды. Теперь обитатели всего околотка, даже всего уезда, знали, что у графа Девьера существует огромное вместительное подземелье, но, однако, никто из знакомых его Даже никто из крестьян села никогда в нем не бывал. Одна двор не имела доступ туда, но приносила страшную клятву барину и целовала крест, никому ничего никогда не сказывать под страхом смерти. Три года назад, на масляной неделе, один из любимых кучеров барина Стал болтать под хмельком на деревне о том, какие в подземной усадьбе богатые горницы. На первой неделе Великого Поста кучер говел по указу графа, исповедался, причастился и затем пропал без вести. С тех пор никто его не видел. Одни уверялись, что кучер сослан в Сибирь, другие говорили, что он утоплен ночью в реке. Большинство же дворовых было убеждено, что барин поселил кучера на жительство в той самой усадьбе, которую он спьяна расхваливал на деревне мужикам. Может, еще живет там, мается без света божьего, а может, уже помер давно. Граф Михаил Петрович, однако, всегда смеялся звонко, когда гости и приятели спрашивали у него про его подземную усадьбу. Он сознавался всем, что один немец из столицы, проживший у него лето, сбил его с толку, он с дуру дался в обман. Немец уверял, что в этом месте непременно найдется золотая или серебряная руда. Обещал он графу несметные сокровища. Вот и начали рыться. Рыли да рыли целое лето и страдили тысячу рублей на землекопов, и никакой руды не нашли и бросили. — А народ глуп, — объяснил Михаил Петрович. — Сейчас соврали под подземелье рою. Там, вишь, и горница, и конюшня, и всякое такое. Да нахуй же мне прах все это. На земле тесно, что ли? — А большущие ворота эти куда ведут? — спросил однажды Миша дядю, указывая на огромные железные двери, которые виднелись в стене оранжереи, примыкавшей в свой черед к дому. Так как за стеной этой оранжереи, стоящей в земле наружным боком, уже начинались холм и лес, то Миша двери эти показались как бы входом в подземелье. В них можно было не только пройти четырем или пяти человеком в ряд, но можно было легко проехать в карете с парой лошадей. Но на вопрос племянника граф отвечал шуткой. Однако для крестьян села улика была налицо. Они спрашивали себя, каким образом могли в одну ночь, даже в час времени, когда вздумается только графу, бесследно исчезать из дому или из усадьбы люди, животные и громоздкие предметы. — У нас сквозь землю воистину провалиться можно, — говорили на селе и в усадьбе все обитатели Придонска но и дела проваливаются, как в преисподнюю, и люди, и кони. Крестьяне графа Михаила Петровича его не любили, а дворовые втайне даже ненавидели. А между тем барин был не жесток с рабами, а сравнительно с другими соседними помещиками мог даже считаться хорошим и добрым барином. Причина, несознаваемая самими холопами, была та, что они не могли уважать своего барина-графа, а поневоле должны были презирать его. За последние годы это общее презрение усугубилось вследствие появления в усадьбе жонки по имени Марфуша. Наложница графа, явившаяся после странной и сомнительной смерти графини, была простая девка из соседнего села, дочь-кабатчик, некрасивая, даже немолодая, и к тому же известные дурным и зазорным поведением еще сотраческий лет что нашел граф в этой презираемой всеми в околотке морфутки обитатели придонска понять не могли охли и дивовались а теперь часто поминали все покойную графиню, добрую ласковую внимательную к нуждам своих рабов и все в усадьбе и на селе не хотели примириться с мыслью, что графиня умерла. Все говорили, это дело темное.